Чернильный мрак бункера встретил Саида затхлыми запахами давно не вентилируемых помещений. Включив фонарь, он повел лучом, высветив из тьму фигуру Дарлинг. На миг в глазах сталкера промелькнуло злое недоумение, с каких это пор титановая лоза носит экипировку ковчега. «Расслабься, Саид», — глухо произнесла она, все еще удерживая его под прицелом короткоствольного шторма. Сверху раздался взрыв. На миг темнота рассеял отцвет полыхнувшего на поверхности плазменного сгустка, затем из вентиляционной шахты посыпалась ржавая труха, и в подземелье соскользнул сухощавый сталкер, облаченный в обгоревшую и зодранную экипировку. Он мягко приземлился на обе ноги и резко выпрямился, рванув из-за спины ИПК, но не завершил начатого движения, поняв, что стрелять не в кого. Несколько секунд он пристально смотрел на титановую лозу, а затем тихо, полуутвердительно произнес «Дарлинг». Она напряженно всматривалась в его черты, пытаясь уловить в сильно изменившемся облике сталкера образ того капитана Баграмова, с которым они случайно встретились несколько месяцев назад в Академзоне. «Егор?» – голос титановой лозы дрогнул. «Сколько она думала о нем!» гадая живли. Их новая встреча все чаще казалась ей невозможной, а то, что произошло в Академзоне, злой насмешкой судьбы. Ведь тогда они не подозревали, что их жизни невероятным образом переплетены где-то в прошлом. По стволу вентиляционной шахты соскользнул апостол, злой, измазанный сажей, безоружный. Его появление внезапно разрядило обстановку, позволив Егору и Дарлинг отвести взгляды. Она не нашла подходящих слов, чтобы вот так взять и спросить в лоб. «Егор, кто мы такие? Чем и как связаны?» А он, уже зная, что ничего толком не сумеет ей ответить, с облегчением понял, трудное для обоих объяснение откладывается. «Так», — апостол огляделся по сторонам, используя компьютерное зрение. «Дарлинг, ты вовремя!» Вытащила нас из самого пекла. Теперь бы понять, что тут вообще происходит и где мы находимся. Этого бункера нет ни в базах данных, ни на электронных картах. Плечи подставь. Титановая лоза ловко вскарабкалась вверх. Установила в вентиляционной шахте сигнальную лазерную растяжку. Затем, спрыгнув на пол, добавила. «Я вышла сюда случайно. Долго рассказывать, нет времени». «Ошибаешься!» Апостол посмотрел вверх где виднелся кусочек серого неба. «Времени у нас достаточно. Отсюда есть безопасный выход». «Не думаю», – покачала головой Дарлинг. «Я попала в бункер кружным путем по подземельям. Возвращаться моим маршрутам нет смысла. Во-первых, точка проникновения расположена в границах тамбура, а там бой. Во-вторых, подземелье на самом деле не транспортная структура, а сеть проводников аномальной энергии, образующих сложное устройство». «Идти по тоннелям рискованно из-за попыток техноса включить созданный им генератор», – Саид зло сплюнул. «И это, по-твоему, безопасное место?» – он огляделся по сторонам. Титановая лоза проигнорировала его тон. Она и сама находилась на взводе. «Бункер вполне надежный», – ответила Дарлинг. «Непосредственно с энергокоммуникациями связан соседний зал, где я обнаружила давние устройство непонятного предназначения». Между двумя секторами бункера усиленная экранированная стена. Думаю, что здесь мы сможем переждать какое-то время, пока наверху не завершится бой. Сил для прорыва, как я понимаю, у нас недостаточно. — У меня остался один магазин СПК, — хмуро ответил Егор. Саид молча развел руками, давая понять, что ни оружия, ни боеприпасов у него нет. — Я тоже пустой, — апостол взглянул на мертвое окошко световой индикации Армгана. «Выбор небогатый. Либо сидим тихо, ждем, чем все завершится, либо...» «Я предлагаю не терять времени и исследовать бункер», – произнесла Дарлинг. «Может, отыщем какое-то оружие, хотя сомневаюсь, что оно будет эффективным против механоидов. Тут все слишком устаревшее». Центральный коридор загадочного бункера тонул во мраке. Егор порывался идти вперед, но Дарлинг мягко придержала его за руку. «Надо поговорить. Отдай пока апостолу, он справится». Аскет спорить не стал. Когда фигура адепта в Ордена исчезли во мраке подземелья, он обернулся. «Ты сильно изменился, Баграмов?» Она прислонилась к стене, неотрывно глядя ему в глаза. «Выжил, но дорого заплатил. Цена уже не имеет значения. Прошлого не вернешь». «Прошлое». Слово как будто повисло в душном сумраке подземелья, наэлектролизовывая воздух. «Ты ждешь объяснений по поводу голографической татуировки?» Дарлин кивнула. «Извини, у меня нет ответа. Все только усложнилось». Титановая лоза нахмурилась. Она сдерживала эмоции, все еще машинально контролировала себя, хотя внутри что-то оборвалось звенящей ноткой безнадежности. «Егор, ты стал сталкером. Внешний мир для тебя погиб. Больше нет обязательств, государственных тайн и секретов, которые ты обязан хранить. Ты хоть немного представляешь, каково это жить без прошлого?» «Ты неправильно меня поняла». «Я ответил честно. Не знаю». Баграмов машинально коснулся своего плеча. «Это не память о прошлом, не знак элитной принадлежности». «Не юношеская дурь, это клеймо», — резко добавил он. «Последний раз я проходил медицинский осмотр за сутки до катастрофы 51 -го. Унифицированный медицинский сканер не пропустил бы голограмму на моем плече, ее там не было». Немногие многие сталкеров видели выражение растерянности на лице титановой лозы. «То есть...» — она похолодела. «Клеймо было нанесено не в нашем мире ответил Баграмов на невысказанный вслух вопрос. «Он за последние часы перебрал множество вариантов, отбросив почти все из них, как беспочвенные и нелепые. За исключением одного. Я не знаю, что означают эти буквы. Не помню, где и когда они были выжены на моем плече», глухо продолжил он. «Но понимаю, что это могло произойти только в период моего пребывания в одном из пространств узла». И сегодня апостол нашел прямое тому доказательство. Необычные столтехи, с которыми сцепился техно пустоши, несут точно такое же клеймение на деталях эндоостовов. Дарлинг побледнела. «Но я... я никогда не была в пространствах узла!» – воскликнула она. «Извини, мне твоя часть истории неизвестна». Аскет пристально взглянул на нее. «Откуда ты пришла в пятизоне? Как ты оказалась тут?» Апостол тебе ничего не сказал? Нет. Меня нашли в разрушенных бункерах Академ городка, спустя пару месяцев после катастрофы, когда командор Хантер и будущие приоры ордена бежали из тюремного блока Ковчега. И ты ничего не помнишь, как и кто тебя имплантировал, кем ты была до катастрофы. Меня нашли в одной из разрушенных лабораторий, принадлежавших военному ведомству. Повторила Дарлинг, чувствуя, как глухо и неровно бьется сердце. Я находилась в камере низкотемпературного сна. Мы считали, что утрата воспоминаний о прошлом вследствие эксперимента или некорректной работы криогенного модуля после катастрофы. Ты знала о татуировке. Я не обращала на нее внимания, пока приор Глеб не обнаружил точно такую же на твоем плече во время имплантации. Она ведь видна только под лучом лазера. Никогда не слышал об экспериментах в области крионики. И мы, исследуя архивы военного ведомства, тоже ничего не нашли. Ни расшифровки аббревиатуры, ни упоминаний о создании рабочих образцов криогенных камер. Но я не была заражена скоргами. Меня имплантировали в Ордене, и делалось это сознательно. Я тоже был чист, когда вернулся в наше пространство». «Ты ведь сама прекрасно помнишь!» Дарлинг еще больше побледнела. Она с невероятным трудом сдерживала противоречивые эмоции. «Получается, что и я побывала там!» Баграмов заставил себе кивнуть. «Это единственное объяснение. Где-то существует мир, откуда в наше пространство вторглись человекоподобные сталтехи. Я своими глазами видел, как их выбрасывала в зоне тамбура группами». И не в результате спорадической пульсации, заметь. Они выходили в ореоле зеленоватого свечения, двигались уверенно, сразу же вступали в бой с техносом. «Ну и что?» «Они машины, поэтому и двигаются уверенно, не теряют времени на раздумья». «У них есть маркеры земли», — резко возразил Егор. «Они явились сюда намеренно и четко знали, что их ждет в нашем мире». «Маркеры земли?» замешательстве переспросила титановая лоза. Егор кивнул в ответ, давая себе пару секунд, чтобы обуздать внезапно вспыхнувшие эмоции. «Апостол изложил мне популярную теорию узла, разработанную исследователями Ордена. Я скептически воспринял его утверждение о пространственных червоточинах, связывающих пятизонье с иными мирами, но, видимо, поторопился с выводами». Сегодня выдался крайне напряженный и насыщенный информацией день. Теперь, взяв себя в руки, Баграмов говорил как-то слишком спокойно, словно змеиный клубок противоречий таял в его сознании, а разрозненные, не находившие объяснения, кажущиеся надуманными факты, внезапно превращались в звенья одной цепи, упорядочивались, отыскав свое законное место в системе причин и следствий. Сегодня мы встретили некоего майора Сафронова. Я знал его еще до катастрофы 51-го. Он работал в новосибирском академгородке в секретных лабораториях военно-космических сил. Чем он занимался? Дарлинг, потрясенная и разочарованная, совершенно сбитая с толку известием о Сталтехах из другого мира, клейменных таким же, как у нее и Егора Знаком, слушала невнимательно, не понимая, при тут какой-то бывший майор Сафронов. Создавал агломерации самодостаточных микромашин, комплексы нанороботов, ориентированных на техническую поддержку колониальной техники при перспективном освоении Марса. И что? Сафронову удалось выделить из н капсул фрагменты наномашинных комплексов, связанных его группой. Он утверждает, что скорги – это продукт земной цивилизации, а не элементы прогрессивной техносферы будущего, вырванные первой пульсацией из разрушенных хранилищ Академзоны. Дарлинг невольно вздрогнула, осознав серьезность информации. «Где он сейчас?» «Сафронов. Мы успели отправить его и двух молодых сталкеров в цитадель. Он в безопасности, надеюсь». «И ты ему поверил?» Сафронов привел убедительные доказательства. «Апостол вел запись нашего разговора. Ты сможешь ее просмотреть». «Егор, я не понимаю. Мы говорили о нас» о наших голографических клеймах, причем тут проблема возникновения скоргов. Дарлинг, в Академии Военно-Космических Сил нам постоянно внушали одну мысль. Вселенная познаваема. Пусть в данный момент мы не знаем всех объективно существующих законов мироздания, но любая реальность, как и любая ситуация или явление, это четкая цепь причин и следствий. Я хочу сказать, что все события, происходящие вокруг имеют разумное объяснение и как-то связаны между собой. Он снова взглянул на нее. Если принять гипотезу многомерности узла, признать, что каналы мгновенной внепространственной транспортировки связали между собой не только пять регионов пятизонья, но и землю с иными мирами, то картина складывается жутковатая. Апостол сказал, что в зависимости от мощности пульсации активируются различные пробои метрики. В момент катастрофы микромашины из нашего мира попали в иные пространства и развивались там. В результате смещений различных фрагментов наномашинных комплексов возникли мутации, а функция самоподдержания инициировала борьбу за существование, начало естественного отбора, то есть существует несколько разновидностей техноса. «На развитие скоргов должны были повлиять условия, царящие в тех пространствах, куда они попали после первой, наиболее мощной пульсации. Ты понимаешь, о чем идет речь?» «Да», — титановая лоза, сама того не заметив, окунулась в рассуждение Егора, мысленно соглашаясь с ним. «Все последние события связаны с необычайно мощными пульсациями», напряженно размышляя, произнесла она. «Эпоха примитивов...» Внезапно завершилось появлением новых видов техноса. Мы полагали, что скорги, оккупировавшие пустошь, выстроившие городища, это следующий этап развития примитивов, но получается, что мы имеем дело с техносом, пришедшим из другого пространства, не того, откуда появились первые металлорастения и примитивные на наномашин. «Верно», — согласился Баграмов. «И сегодня мы столкнулись с третьей разновидностью техноса», что только усложнило проблему. «Эти необычные столтихи? Если быть точным, киборги!» Баграмов говорил все так же спокойно и уверенно. Его рассудок, приученный мыслить логически, изголодался во время скитаний по пустоши и вот теперь, очнувшись, наверстывал упущенное с невероятной скоростью и четкостью обрабатывая информацию. Мне кажется, что примитивы являются продуктом чистой эволюции наномашин. А вот техно-спустоши это уже результат стороннего, осмысленного воздействия на скоргов, возможно, плод слияния двух техносфер различных цивилизаций. «Егор, ты не усложняешь?» Я сегодня точно так же отреагировал на слова апостола. Усмехнулся Баграмов. «И кто, по-твоему, эти сталтехи-киборги?» Третья разновидность эволюционировавшего на основе наномашин Техноса? «Пока не знаю», – ответил Егор. «Нужно вновь и вновь складывать воедино всю доступную информацию, анализировать, искать. Например, взгляни вот на это». Он достал трофейный «Нанокомп», на дисплее которого по-прежнему отображалась переданная со спутников схема подземных коммуникаций пустоши. «Откуда ты это взял?» «Трофей» снял с мертвого чистильщика. Титановая лоза некоторое время критически рассматривала детальную схему проложенных техносом тоннелей. Сегодняшний день действительно оказался богат потрясающими открытиями. Теперь и в ее сознании крохи информации тоже начали складываться в некую упорядоченную картину глобального восприятия событий. Она машинально задействовала встроенные чипы памяти, и в «Сумраке подземелья» Возникло голографическое изображение трехмерной карты пустоши. «Смотри, Егор!» – она указала на границы энергополей. Участки местности, где даже в период между пульсациями наблюдались характерные признаки аномальной энергии узла. В таких местах обычно изобиловали механоиды и скорги, особенно густо разрастались металлорастения, а между примитивами шла постоянная борьба за энергетические пастбища, где они могли бы беспрепятственно подзаряжать сердца зверя, накопители энергии, являющиеся источником питания для любого механоида. Баграмов, сравнив два изображения, сразу нашел аналогию. Коммуникации техноса, уходящие глубоко под землю, вели к непонятным отметкам, расположенным на глубине от 1 до 1,5 километров. Там каждый из тоннелей оканчивался тупиком. Но если мысленно наложить непонятные цифровые отметки на карту пустоши, то каждая из них в точности совпадала с центром какого-либо из энергополей. Источники аномальной энергии расположены глубоко под землей? Он удивленно взглянул на Дарлинг, словно ожидал от нее опровержения своей внезапной догадки. А эти непонятные цифры? Для маркировки глубин они не подходят. Должно быть, это порядковый номер химического элемента – которого нет в уточненной таблице Менделеева», внезапно осенило его. «Неизвестное на Земле вещество, принесенное из иного пространства и вкрапленное пульсациями в толщу земной коры». Дарлинг потрясенно молчала. Егор, изучавший в Академии ВКС многие дисциплины, необходимые для теоретической подготовки астронавта, быстро сориентировался. «Вкрапления расположены примерно на одной и той же глубине». «Вероятно, этот элемент нестабилен и сохраняет устойчивость лишь при определенном давлении и температуре». Дарлинг слушала его, глядя на другой участок схемы. «Все тоннели прорыты отсюда». Она указала на два темных пятна прямоугольной формы, опутанные сложной схемой энерговодов. «Это бункер, в котором мы находимся. Техно создал вокруг него нечто вроде генератора, запитав его от подземных источников энергии». «Зачем?» Вопрос внезапно повис в воздухе. «Нужно проникнуть в смежный зал. Еще раз осмотреть устройство, установленное там», – предложил Егор. «Это опасно. Уже была одна попытка пробного включения». «Дарлин, ты спросила, что общего между нами и Сталтехами из другого мира?» «Я не знаю, но хочу найти ответ. Не имеет значения, насколько это опасно. Я попробую». Все события, происходящие вокруг нас, как-то связаны между собой. Зачем Технос выстроил городище? Для чего там налажено серийное производство механоидов? Почему Сталтехи вторглись в пустошь и отчаянно штурмует подземелья? «У тебя есть объяснение?» Баграмов остановился. «Пятизонье – не единственное аномальное пространство, где вторжение наших наномашин исковеркало все, породив техномонстров. Там...» Он неопределенным жестом указал на потолок. «Там, вероятно, существуют иные миры, возможно, полностью превращенные в одно сплошное аномальное пространство. Там Технос получил отпор от более развитой, чем мы цивилизации. Механоиды бежали сюда, чтобы создать базу, накопить силы для ответного удара. Им не нужна Земля. Наши пятнышки аномальных территорий со скудными энергоресурсами им не интересны». Технос нас отступил, собрался с силами и теперь намерен вернуться в то пространство, откуда его вышибли. Кто? – Сталтехи, Сталтехи с клеймом ДРГ. Егор, ты сошел с ума? Нет, я же сказал, что они Киборги. Подумай над этим. Умножь количество наших имплантов в десятки, сотни раз. В кого мы тогда превратимся? «Не станем ли похожи на столтехов, у которых еще сохранился мозг и немного органики, питающей его?» «Егор, остановись! Если там расположена установка, создавшая узел, то еще одно ее включение уничтожит землю, а мы спасемся, сидя за стенкой толщиной в метр!» «Что за шум вы тут подняли?» – раздался из темноты голос Саида. Аскеты «Титановая лоза» замерли от неожиданности – будто что-то еще могло смутить или напугать их в этом мире. «Саид? А где апостол?» «Остался в дальней части бункера». «Мы там нашли кое-что любопытное». Баграмов невольно вздрогнул. «Еще одно неожиданное открытие. Не слишком ли много для предела человеческих возможностей принимать и выдерживать информационные удары?» «И что там?» «Документация. Более или менее хорошо сохранившаяся, «Мы нашли сейф. Рядом несколько трупов. Сталкеры. Какая-то группа, пробравшаяся сюда». «Мертвые?» Саид кивнул. «Что их убило?» «Понятия не имею. Внешних повреждений нет. Оружие и экипировка в порядке. Сейф был открыт. Они на полу, в повалку. Апостол бумаги просмотрел, занервничал и послал за вами». «А что он увидел? Почему занервничал?» Саид пожал плечами. Документы непонятны. Не знаю, что он там сумел прочесть. Везде стоит одна и та же подпись. Фамилия Сливко, случайно никому не знакома? Егор и Дарлинг побледнели, словно им одновременно явился один и тот же призрак. Саид, ты когда-нибудь слышал о теории гиперточки Сливко-Клейна? Наконец выдавил Баграмов, справившись со внезапным потрясением. «Нет, я в основном прикрываю апостола от разных тварей. Наука — это по его части». Егор обернулся, посмотрел на Дарлинг. Вот и зашлись все ниточки запутанного клубка. Он чувствовал, как коротко остриженные волосы шевелятся на его голове от одной мысли, что узел, так же как и скорги, порождение земных технологий, расположенное за стеной оборудование, вернее его включение — Вероятно, явилась первопричиной формирования пятизония вывод мгновенный и очевидный, ведь именно теория гиперточки сливко клейна обосновывала возможность существования тоннелей в непространственной транспортировки, способных соединить не только разные регионы одной планеты, но и далекие миры, расположенные за десятки, сотни световых лет друг от друга. Пошли, нужно взглянуть на документы. «Подожди, Егор!» Он остановился. «Неизвестно, что произойдет дальше», – тяжело дыша произнесла Дарлинг. «Я попытаюсь связаться с Орденом. Может, используя автоны, я все же сумею передать данные?» «Хорошо. Попробуй». Баграмов уже принял решение и не собирался отступать от него, хотя подозревал, что присутствующие будут против. «Я взгляну на документы. Если за стеной действительно установка «Сливко», «Мы взорвем ее». Титановая лоза мгновенно напряглась. «Взорвем? Ты в своем уме? Разрушим узел?» «Узел уже невозможно разрушить», — отрезал Егор. «Но попытка техноса снова задействовать пробойник метрики пространства способна запросто погубить Землю». «И мы», — Дарлинг с отчаянием взглянула на Баграмова, — «мы...» «Никогда не узнаем тайну произошедшего с нами!» Через силу усмехнулся он. «Да. Оно того стоит, Дарлинг. Сохранив документацию, мы рано или поздно найдем способ безопасного проникновения в пространство узла. Думаю, вопрос исчерпан». Она с трудом заставила себя кивнуть. Егор даже не попытался ее ободрить. «Передавай данные. Мы сейчас вернемся». Пока они шли по длинному темному коридору, Саид некоторое время сумрачно молчал. «Егор, что происходит?» Наконец не выдержал он. «Военные что-то напортачили со своим долбаным вторжением. Вы с Дарлинг обсуждали конец света. Саид, военные – наименьшая из проблем. Их удар по техносу лишь в чем-то усугубил и ускорил неизбежные события. А в чем тогда проблема? Технос пустоши. Это не анклав эволюционировавших примитивов. Они другая ветвь эволюции, созданных на Земле и измененных в результате катастрофы наномашин, ответил Егор. Апостол и исследователи Ордена не ошибались. Узел многомерен, и его появление спровоцировали люди, понимаешь? Там за стеной в соседнем секторе бункера расположена установка пробоя метрики. Саид остановился. «Установка, сформировавшая узел?» «Да, и технос Пустоши намерен вновь ее задействовать», – мрачно пояснил Баграмов. «А сталтехи?» «Я думаю, что они перешли из другого пространства, чтобы разрушить установку. Так что возня корпораций, правительств, армии вокруг Пятизония – это ничто по сравнению с войной техноса». Сквозь переоткрытую массивную дверь в коридор проникла полоса тусклого желтоватого света – В небольшом помещении со скудной меблировкой апостол, не обращая внимания на распростёртые на полу мумифицированные тела сталкеров, видимо пораженных энергетическим разрядом какой-то ловушки, установленной либо строителями бункера, либо техносом, уже неважно, просматривал древнюю документацию. Каждый лист был заботливо упакован в прозрачный пластик, и это сохранило бумаги почти в первозданном виде». «Саид, собери оружие и все, что может пригодиться при прорыве. Посмотри, нет ли среди экипировки убитых взрывчатки», — осмотревшись, приказал аскет. Адепт молча подчинился. Он не понимал, почему Баграмов вдруг начал командовать, но, перехватив взгляд апостола, возражать не стал. «Где Лоза?» — пытается связаться с Орденом, передать данные. «Правильно. Я слышал ваш разговор. Она не выключила Мьюфон». Это упрощает задачу. Аскет уже давно понял, что здесь не может быть чего-то личного. Сканировал документы. Да, записал на чип. С собой их брать не будем. Закроем в сейфе, выставим ловушки. Велик риск утратить бумаги при прорыве. Техносвет не остановится, верно? Удар по пустоши ускорил события. Скорги из городич потеряли много механоидов. Видимо, произошел сбой их взаимодействия. «Иначе не объяснить, почему они сцепились друг с другом сразу после удара. Но теперь последствия преодолены. Они вновь объединились, ты сам это видел. У нас уже нет времени на разговоры, Паша. Нужно действовать». «Согласен. Ждать, пока столтехи доберутся до установки слевко опасно. Они могут и не прорваться сюда». «Значит, я не ошибся?» Аскет принял из рук Саида подсумок с плазменными гранатами и полными магазинами КПК. Оборудование соседнего зала — это установка Сливко. Он пытался проверить свою гипотезу и создал пятизонье. «Все сложнее», — ответил апостол. «Первое включение завершилось перегрузкой реактора станции. Катастрофа прошлого века. Сливко исчез. О нем нет никаких упоминаний, начиная с 86 -го года». «Тогда кто создал узел?» «Тот, кто проник сюда в 51-м». Апостол обернулся. «Большинство помещений эксплуатировалось не так давно. Здесь кто-то жил и работал. Не выяснил, кто?» «Нет. Эти бумаги были надежно спрятаны. Сталкеры обнаружили сейф при помощи имплантов. Они вскрыли стену, чтобы добраться до него. Остальные помещения тщательно вычищены. Думаю, что и жесткие диски старых компьютеров стерты. Нужно взрывать установку и уходить». «У нас нет взрывчатки», — сообщил Саид, завершив осмотр тел. «Плазменных гранат будет достаточно», — отрезал Егор. Апостол, отсканировав последнюю страницу документации, вышел на связь с Титановой Лозой. «Есть канал обмена данными с Орденом», — сообщил он. «Я подключился к Мьюфону, Дарлинг». «Попытайся сбросить сканы документов». «Опасно. Канал не защищен. Я передаю лишь общие сведения». «На частотах сильные помехи!» Он вдруг замолчал, затем разочарованно проронил. «Всё! Связь накрылась!» Оружие и боеприпасы они поделили поровну. «Уходить будем через шахту!» Дарлинг приняла из рук Саида и ПК, закинув маломощный шторм за спину. «Ты много успела передать?» «Почти всё, в общих фразах. Скинула несколько электронных карт, зашифровала их, прочесть смогут только Приоры и Командор». Я пошел. Баграмов забрал у Саида все найденные плазменные гранаты. Ждите меня тут. Не дожидаясь ответа, он развернулся и побежал к коридору, соединяющему два сектора бункерной зоны. Оскет не сделал и десяти шагов, как внезапно из смежного зала, прорвавшись через короткий тоннель, выплеснулось зеленоватое сияние, метнувшееся по прочным бетонным стенам мгновенной волной искажений. «Егор, назад!» – он рухнул навзничь. Волна зеленоватого мерцания прокатилась в полуметре от пола, вспучив стены бункера пологими волнами мгновенно размягчившегося и тут же застывшего бетона. Еще секунда – из короткого переходного тоннеля хлынули механоиды. Баграмов пристал, одну за другой метнув три плазменные гранаты. Он рассчитывал, что они прокатятся по коридору и вылетят в смежный зал». Но неожиданная реакция механических тварей пресекла его отчаянную попытку. Механоиды, шевелящиеся массой, бросились на перехват, мгновенно образовав три скопления. Они накрыли своими телами гранаты, прижали их к полу, а через пару секунд ослепительный свет низковых вспышек озарил бункер, сжигая десятки исчадий техноса, пожертвовавших собой, чтобы предотвратить уничтожение рокового оборудования скет, оказавшийся слишком близко от эпицентров трех взрывов, лишь плотнее вжался в шероховатый бетонный пол. Волны жара прокатились над ним, покрывая искаженные стены мягкими плевками расплавленного металла. Он чувствовал, как задымились на нем остатки экипировки, попытался привстать и вдруг почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватили его, помогли, потащили прочь от злополучного тоннеля, уже изринувшего новую партию механоидов. Он что-то кричал в отчаянной попытке вырваться, вновь бежать туда, к проклятому оборудованию, но голос, возникший в рассудке, приструнил. «Не дури. У нас больше нет ни гранат, ни взрывчатки. Мы уходим». Он плохо соображал, что происходит. Реальность раздробилась на мелкие фрагменты, проносясь мимо осколками восприятия. Отчаяние, чувство близящегося краха захлестнули его. Метаболический имплант Егора – вновь перешел в форсированный режим, черпая с полохи аномальной энергии, преобразовывая ее в некий запас жизненных сил, поддерживая искру сознания, собирая осколки сущего в целостное восприятие. Он увидел тусклый дневной свет и, разрывая кольцо сжимавших его рук, начал вставать. Мир, потонувший в плазменных вспышках, вдруг начал стремительно обретать привычное очертания, Знакомые контуры руин зловещие постройки атомной станции и полчища разномастных механоидов, прущие со всех сторон, сметая с изувеченной пустоши последние очаги сопротивления разрозненных групп сталтехов. Он не владел собой, едва осознавал происходящее. Тело пылало нестерпимой болью, обрывки одежды все еще дымились, но ремни и подсумки экипировки не сгорели, а в руках ощущался вес оружия. Механоиды приближались. Аскет вскинул ИПК, подрубая наиболее резвых короткими очередями, попытался найти опору и вдруг почувствовал чью-то спину. «Дарлин». Они прижались спина к спине, ведя огонь в разных направлениях. В поле зрения мелькали фрагменты боя. Егор во вспышках выстрелов успел разглядеть фигуру Саида, сдерживавшего механоидов на рубеже ближайшего огрызка стен, Мимо, спеша ему на помощь, промелькнул силуэт апостола и вдруг, нестерпимый, холодный, призрачный и в то же время невыносимый для зрения свет пульсации, затопил все сущее. Время внезапно замедлилось, Егор еще продолжал стрелять, а фигуры механоидов, по которым он вел огонь, внезапно начали исчезать, таять. Затем в фокус зрения попало лицо апостола. Сталкер опустил оружие, недоуменно глядя на небольшую чипованную пластину. Ту самую, что он извлек из подбитого исчадия техноса. Губы апостола беззвучно шевелились, а на небольшом устройстве, похожем на маркер, ритмично моргал заработавший индикатор. Через мгновение мир схлопнулся в черную точку и исчез.